Глава вторая. Первой мысль, умелькнувшей в голове Зои, была мысль о том, что у Мэри начались месячные. Могло ведь такое быть? Или она еще слишком молода? Но в наше время девочки быстро созревают, и вообще все вокруг меняется. Все это молнией пронеслось в уме Зои, но потом она осознала, что такая простая и естественная причина тут ни при чем, что маленький предмет, сверкнувший в руке Мэри, это лезвие бритвы. У Зои сжалось горло, но она понимала, что не время демонстрировать свой испуг. Лицо девочки было бледнее обычного, но выражение его оставалось таким же вызывающим, На ее тоненькой шее надулась темная вена. «Видишь?» — тихо произнесла она. «Видишь, до чего ты меня довела?» Зоя повернулась к двери и выглянула в коридор. «Рэмзи!» — закричала она, стараясь, чтобы ее голос звучал деловито, а не панически. «Рэмзи, вы можете подойти сюда?» Никто ее не услышал. глупый приглупый, огромный дом». Зоя бросилась вниз по лестнице по коридору и яростно заколотила в огромную запретную дверь библиотеки, пронзительно крича, «Идите к Мэри сейчас же!» Потом бегом вернулась к девочке, пытаясь одновременно поймать сигнал и набрать на телефоне 999. Она схватила первое, что подвернулось ей под руку, старую футболку Мэри. Но Мэри тут же закричала на нее и продолжала кричать, пока Зоя не нашла какое-то старое полотенце. «Давай-ка», — заговорила она, — «милая, пожалуйста, дай мне бритву, прошу тебя». Мэри уставилась на кровь на полу, в ужасе и удивлении, как будто только теперь ее заметила. «Господи», — подумала Зоя, — «пусть это прекратится». «Просто дай мне ее. Прямо сейчас», — произнесла она довольно резко, протягивая руку. К ее изумлению, Мэри машинально уронила бритву в ее ладонь, по-прежнему не шевелясь. Зоя, двигаясь как можно медленнее и осторожнее, — Обернула ногу девочки полотенцем, медленно придвигая Мэри к себе, не обращая внимания на кровь, капавшую на ее джинсы, и, наконец, смогла почти остановить кровотечение. В дверях появился Патрик, и Зоя, насколько смогла, спокойно прошипела. «Патрик, приведешь папу? Мэри упала». При этих словах Мэри вздрогнула, ее огромные глаза уставились на Зои. Зоя погладила ее по спине, надеясь, что это похоже на ободряющий жест. «Тише, тише», — прошептала она. «Мы тут все приберем». Рот Мэри открылся, и она внезапно громко зарыдала, а кровь продолжала капать на пол под ней.